Краткая библиография. Источники. Авл Гелий. Оттические ночи. Книги 11-20. Перевод коллектива авторов. Санкт-Петербург, 2008 год. Апиан Александрийской. Римская история. Перевод Кондратьева, Жебелева, Ковалева и других. Москва. 1998 год. Вергилий, Буколики, Георгики, Энеида. Перевод с латинского Шервинского Ошарова. Москва 1979 год. Гай Светоний Транквил. Жизнь двенадцати Цезарей о знаменитых людях. Перевод с латинского Гаспарова. Москва 1964 год. Диодор Сицилийский. Греческая мифология. Историческая библиотека. Перевод Цыбенко. Москва. 2000 год. Кассий Дион Коккиян. Римская история. Перевод с древнегреческого Махлоюка. Санкт-Петербург. 2014 год. Квинт Гораций Флаг. Оды, эподы, сатиры, послания. Перевод с латинского Гинсбурга, Гаспарова, Дмитриева, Семенова, Тяншанского и других. Москва, 1970 год. Корнелий Тацит. Сочинение в двух томах. Том 1. Анналы. Малое произведение. Перевод с латинского Бобовича. Москва, 1969 год. Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Перевод с латинского «Ошарова». Москва, 1977 год. Луций Анней Сенека. О благодеяниях. Перевод с латинского «Краснова». Римские стоики. Сенека Эпиктет Марк Аврелий. Москва, 1995 год. Луций Анней Сенека. Философские трактаты. Перевод с латинского «Бородай». Санкт-Петербург, 2000 год. Макробий Феодосий. Сатурналии. Перевод Зверевича. Москва, 2013 год. Малые римские историки. Виллей Патеркул. Римская история. Анней Флор. Две книги римских войн. Луций Ампелий. Памятная книжица. Перевод Немировского, Дашковой. Москва, 1995 год. Марк Валерий Марциал. Эпиграммы. Перевод с латинского Петровского, Гаспарова. Санкт-Петербург, 1994 год. Петроний Сатирикон. Перевод Гаврилова. Римская сатира. Москва, 1989 год. Письма Плиния Младшего, перевод с латинского Сергеенко, Доватура, Москва, 1982 год. Плиний Старший, естествознание, об искусстве, перевод с латинского Тароняна, Москва, 1994 год. Плиний Старший, естественная история, книга седьмая, Перевод с латинского и комментарии Павлова. Адам и Ева. Альманах гендерной истории. Москва, 2009 год. Номер 17. Плиний Старший. Естественная история. Книга 8. Перевод Шабаги. Труды кафедры древних языков. Выпуск 2. Исторический факультет МГУ. Москва. 2009 год. Плиний Старший. Естественная история. Книга девятая. Перевод с латинского Литичевского. Архив истории, науки и техники. Москва. 1995 год. Выпуск первый. Плутарх. о эроте. Перевод Боровского. Плутарх. Сочинение. Москва. 1983 год. Плутарх. Застольные беседы. Перевод с древнегреческого Боровского, Гаспарова, Ботвинника, Брагинской. Ленинград, 1990 год. Плутарх. Сравнительное жизнеописание в двух томах. Перевод Маркиша и других. Москва, 1994 год. Том 2. Проперции, Элегии. Перевод с латинского Остроумова. Катул, Тибул. Проперций, Москва, 1963 год. Ювенал, сатиры. Перевод с латинского недовича Петровского. Римская сатира, Москва, 1989 год. Секст Проперций, Элегии в четырех книгах. Перевод с латинского Любжина, Москва, 2004 год. Литература. Благовещенский. Гораций и его время. Санкт-Петербург, 1864 год. Барухович. Квинт-Гораций-Флаг. Поэзия и время. Саратов, 1993 год. Винничук. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. Москва, 1988 год. Гиро. Частная и общественная жизнь римлян. Санкт-Петербург, 1995 год. Егоров. Рим на грани эпох. Проблемы рождения и формирования принципата. Ленинград, 1985 год. История римской литературы. Под редакцией Соболевского. Грабарь-пасок Петровского. Москва, 1959 год том 1. Каркопино. Повседневная жизнь Древнего Рима. Апогея империи. Москва, 2008 год. Кнабе. Древний Рим. История и повседневность. Очерки. Москва, 1986 год. Мартин. Гораций. Санкт-Петербург, 1876 год. Машкин. Принципат Августа москва ленинград тысяча девятьсот сорок шестой год модестов лекции по истории римской литературы санкт петербург тысяча восемьсот восемьдесят восьмой год морева Вулих, римский классицизм творчество вергилия лирика горация санкт петербург двухтысячный год нагуевской история римской литературы век августа казань 1915 год. Неродо. Август. Москва. 2003 год. Серия ЖЗЛ. Робер. «Повседневная жизнь Древнего Рима через призму наслаждений». Москва. 2006 год. Сергеенко. «Жизнь Древнего Рима». Второе издание. Санкт-Петербург. 2000 год. Федорова. Императорский Рим в лицах. Москва, 1979 год. Федорова, Лесницкая. Неаполь и его окрестности. Века, люди, искусство. Москва, 2005 год. Ферреро. Величие и падение Рима в двух книгах. Санкт-Петербург, 1997-1998 годы. Шифман, Цезарь Август, Ленинград, 1990 год. Эргон, Повседневная жизнь этрусков, Москва, 2008 год. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос-Воз». Июнь 2016 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова, читал Михаил Росляков.